Так вот оно на нее теперь уставилось зорко в продолговатые прорези. Софья Петровна подумала, у нее ведь был такой крошечный лобик, что какая-то в мире всем образовалась пробоина, и оттуда из пробоины, отнюдь не из этого мира, сам шут бросился на нее. Кто такой этот шут, вероятно, она не сумела подветить. Но когда кружевная черная борода, спотыкаясь, взлетела на мостик, то в порыве Невского сквозняка вверх взлетели с шуршанием атласные шутовские лопасти, и краснее упали они туда за перила в темноцветную ночь. Обнаружились слишком знакомые светло-зеленые панталонные штрибки. и ужасный шут стал шутом просто жалким. В ту минуту калоша скользнула на каменной выпуклости, Жалкий шут грохнулся со всего размаху а камень, а над ним теперь раздался безудержно, вовсе даже не смех. Просто хохот, лягушонок, урод, красный шут. Быстрая женская ножка гневно так шута награждала пинками. Какие-то вдоль канала теперь побежали бородатые люди, и раздался издали полицейский свисток. Шут вскочил. Шут бросился к лихачу, и издали было видно, как в пролетке бессильно барахталось что-то красное, на лету стараясь на плечи надеть николаевскую шинель. Софья Петровна заплакала и побежала от этого проклятого места. Скоро, вдогонку за лихачом, из-за зимней канавки, с лаем выбежал курносый бульдог. Замелькали в воздухе его короткие ножки, а за ними, за короткими ножками, на резиновых шинах, вдогонку, развалясь, уже мчались два агента охранного отделения. Тени. Говорила тень тени. Вы, милейший мой, упустили одно немаловажное обстоятельство, о котором узнал я при помощи своих собственных средств. Какое? Вы не звук, а домино. А вы уже знаете? Я не только знаю, я выследил до самой квартиры. Ну и красное домино. Николай Аполлоныч. Хм, да-да, но еще инцидент не созрел. Не отвертывайтесь, просто вы упустили из виду. Да-да, упустили. А еще упрекали меня фальшивым монетчиком, упрекали полтинником, помните? Я же молчал, что у вас фальшивые волосы. Да не фальшивые, крашеные. А это все равно. Как ваш насморк? Благодарствуйте лучше. Не упустил я. Доказательства? Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Доказательства? Вы и так мне поверите. Доказательства? Но в ответ раздался сардонический смех. «Доказательство! Доказательств вам надо!» «Доказательства! Петербургский дневник происшествий! Вы читали дневник за последние дни?» «Признаюсь, не читал. Но ведь ваша обязанность — знать то, о чем говорит Петербург. Если бы вы заглянули в дневник, вы бы поняли, что известия о домино опередили его появление у зимней канавки». «Хм...» «Видите, видите, видите, а вы говорите. Вы спросите меня, кто все это в дневнике написал?» «Ну и кто же?» «Нейтель Пфайн, мой сотрудник». «Признаюсь, этого фортеля я не ожидал». «А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Я же сто раз говорил, что я идейный сотрудник, что предприятие это поставлено как часовой механизм». Еще вы в блаженном неведении, как уж мой Нейтельпфайн, производит сенсацию. Хм... Говорите громче, не слышу. Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы ваши агенты Николая Полонча оставили в совершенном покое. Иначе, иначе за дальнейший успех ручаться не могу. Я, признаться, об этом последнем инциденте сообщил уж в газеты. «Бог мой, да ведь это надо быть совершеннейшим что? Совершеннейшим идеалистом. Как всегда, вмешались и нынешний раз в мою компетенцию».